Лицо верховного жреца вспыхнуло, и Альфрик тупо осознал, что Тирокос тоже любит царицу. Любит по-своему. Холодно. — Ты правильно поступила, прекрасная! — потрясенно сказал он. Подошел к ней, поцеловал и погладил застывшее тело. — Ты никогда не поступала лучше, черная колдунья. Теперь идем венчаться. Он сделал знак рабам, которые вставили факелы в канделябры и взяли ключ у своего хозяина. Сняли с Хильдоборг цепи, и она едва не упала на руки терокаса Он ласкал ее, негромко приговаривая. — Спокойнее, моя дорогая. Вот так. Ты умоешься, поешь и отдохнешь. Потом наденешь подобающую одежду. Успокойся. Ты в безопасности. Ты навсегда моя. «Да». Она собралась. Под шелковой кожей напряглись все мышцы. И неожиданно она оттолкнула жреца от себя и отбросила кальфрику «Убей его!» — крикнула она. Варвар рявкнул, охваченный дикой убийственной радостью. Вперед двинулись его руки в кандалах. Одной рукой он зажал Терокосу рот, пальцы другой впились в горло жреца. Рабы набросились на него, как дикие гармы. В кровавом свете блеснули ножи. Хильдеборг схватила факел и ударила одного по глазам. Тот без слов закричал и покатился, схватившись за лицо. Хильдеборг схватила его кинжал и бросилась на второго. Альфрик застонал. Какие у нее шансы против этого храмового убийцы? Терокос обвис. Альфрик отбросил его тяжелое тело на раба. Оба упали. Хильдеборг подскочила. Поднялся и опустился ее нож. Снова поднялся, окрашенный кровью. Потом она оказалась в его руках, сотрясаясь от слез. Он прижал ее к себе, целовал, гладил волосы и в то же время как-то тупо поражался, что такая женщина может оказаться в его судьбе. Но нельзя было терять время. «Освободи меня», — сказал он. «Освободи меня и давай выбираться из этого логова Люгура». Она обыскала одежду Тирокоса, нашла ключи и со звоном отбросила цепи. Альфрик с тревожным взглядом на дверь схватил нож. Но шум не привлек стражников. Должно быть, в этой части храма привыкли к крикам. Тирокос зашевелился и застонал. Альфрик наклонился к нему, прижав кинжал к горлу. «Вставай, жирный Джерард!» — со свистом сказал он. «Наверх и ни слова, иначе вывалишь кишки на пол». Верховный жрец неуверенно встал. «Веди нас по тайным путем», — сказал Альфрик. «Его нет», — со стоном ответил Терокос. Альфрик со свирепой яростью ударил его. «Заткнись. Я знаю, что путь есть. Вы жрецы, подобны всем живущим в норах змеям. Вас обязательно не один выход. Вперед! Если мы встретим стражников, ты умрешь первым». Тирокос с ненавистью посмотрел на него, но послушно пошел вперед. Их шаги голко звучали в пустом коридоре. В конце коридора Тирокос нажал замаскированную кнопку, и часть стены отошла на бесшумных петлях. Хильдеборг взяла со стены факел и закрыла за ними дверь. Они пошли по длинному наклонному тоннелю, такому узкому, что Альфрику приходилось нагибаться. «Вам не убежать», — сказал Тирокос. Он снова владел своим удивительным голосом. — Вам лучше мирно сдаться. Избавьтесь от хлопоты и спасете жизни с обеих сторон. В обмен я предложу вам лучшие условия. — Какие? — скептически спросил Альфрик. — Оружие, деньги и хенгистов И вы сможете отправиться из города в ад, который вас ждет. — А мои люди? — спросила Хильдеборг. «Изгнание вместе с тобой!» Альфрик обдумывал предложение. Если бы они освободились, да еще со своими людьми, они могли бы собрать армию для новой попытки. Но Тирокос, конечно, это понимает. Значит, у него есть какая-то хитрость. И было бы странно, если бы ее не было. «Откуда нам знать, что ты сдержишь слово?» — холодно спросил он. «Клянусь честью верховного жреца!» высокомерно ответил терокос альфрик усмехнулся и тиокос добавил полагаю я останусь в вашем плену пока вы не будете в безопасности кажется нам это подойдет задумчиво сказала Хильдеборг. альфрик тоже так считал но он упрямо покачал головой я ему не верю больше того новая война после того как у него будет время подготовиться отнимет много жизни и может быть проиграна если сегодня действительно ночь судьбы мы еще можем нанести удар чем насмешливо спросил тирокос альфрик сам этого не знал но подтолкнул пленника вперед они подошли к еще одной каменной стене на петлях и тиокос открыл эту дверь при мысли о том что может оказаться за ней по спине альфрика пополз холодок они вошли И он продолжал держать кинжал у спины Терокоса. Они оказались в тени разрушенного портика, в покинутой части города у основания холма. Древние колонны, белые и невозмутимые, поднимались к двум лунам. По обе стороны тянулись благородные остатки прежних дней, полупогребенные движущимся песком. На вершине холма возвышался храм, черный на фоне неба. но никакого движения Альфрик не видел. Хильдеборг скользнула мимо него. «Что нам делать теперь?» – прошептала она. Он негромко рассмеялся. В нем снова вспыхнула знакомая радость битвы. Усталость и отчаяние спали, как отброшенный плащ. В мышцах новые силы, в уме новая цель. «Я понял на площади, что валькарион на самом деле ненавидит жрецов», – сказал он. В городе все готово к революции. Нужен только предводитель. Если восстанет простой народ, почти все городские стражники, которые служили жрецам из страха, будут на нашей стороне. И ты. Они тебя любят, Хильдеборг. Ты можешь обратиться к верным друзьям? Да. Есть староторговец Бронес и капитан стражи Хассалон. И еще много. Тогда иди. Проскользни к ним, сообщи им слово и попроси распространить его в городе. Ты, императрица, богами помазанная госпожа Валькариона, призываешь народ восстать против храма. Пусть возьмут его штурмом и могут разграбить. Он усмехнулся. Это привлечет самых ленивых. Но необученная толпа против стражи. И на нашей стороне будут стражники. И это уже моя задача. С тобой будет твоя дворцовая гвардия. Но она в осаде, я выведу ее. Он сорвал с Терокоса отделанный золотом плащ и набросил его на плечи Хильдеборг. Это укроет тебя, чтобы ты смогла невредимой добраться до друзей. Теперь иди, Хильдеборг, и да будет с тобой рухо. Он поцеловал ее с диким голодом, растворенным в нежности. «Не лезь в опасность», — прошептал он. — Оставайся в безопасном месте, пока я тебя не найду. — Хильдеборг! Терокас попытался убежать. — Нет! — рявкнул Альфрик и ударил его. Жрец упал со стоном, подавившись. Альфрик снова обнял Хильдеборг. — До свидания, моя дорогая. Она скользнула в тень. Альфрик вздохнул, думая, увидит ли ее снова. Он прекрасно понимал, какую отчаянную игру ведет. — Что ж... Кое-что предстоит сделать. Он повернулся и побежал наискосок по склону холма, погружаясь во тьму и выходя из нее. Луны почти соединились. Они заливали город холодным серебристым сиянием. Альфрик улыбнулся им. Что они думают о судьбе своей древней божественности? Вряд ли они вообще об этом думают. устремительного воина Даноса и у яркой матери Амарис Найдется, как использовать честного воина и его возлюбленную с теплым сердцем, чем заставлять их служить целям хныкающих бритоголовых. Вся слава лунам, но не тиранам и убийцам их именем. Теперь он находился в ущелье между двумя холмами, как змея прополз в тени к дальнему концу моста и осторожно выглянул из-за опоры. Затоптанные сады полны городских и храмовых стражников. Их костры окружают дворец. Альфрик видел блеск их копий, оружия и доспехов. И подумал, сумеет ли пробраться мимо них. Надо попытаться. Он перевел дыхание, напряг мышцы и побежал.